Глава пятая. Ягдкоманда. Два десятка человек в отряде, это не три бойца. Саше приходилось вникать в хозяйственные дела. В первую очередь назначить повара. До этого готовили на костре по очереди. У кого-то получалось лучше, у некоторых еда подгорала или была вообще несъедобной, перевод продуктов. По общему мнению, лучше всего готовить получалось у Шулевича. Когда Саша объявила назначение его главным и единственным поваром, парень чуть не расплакался. Я с немцами воевать хочу, а меня к плите. Что я после войны родне скажу? Спросят ведь, как воевал, сколько врагов уничтожил, а я с Черпаком у котла несправедливо. Как могли, Саша с комиссаром уговаривали парня. Пойми, для бойца вкусная и сытная еда первое дело. «Плохо повар приготовит, у бойца в неподходящий момент живот прихватит, и что тогда? Не выполнит он боевое задание». «Да повар для партизана главнее всех, второе лицо после командира. Ну а что касается боевых действий, то участие принимать будешь, это я тебе обещаю». «Правда? Не обманите Шулевич все еще с недоверием смотрел на Сашу. «Скоро будем железную дорогу взрывать». Тебе доверим кнопку на подрывной машинке нажать, так что опущенный под откос поезд занесешь на свой счет. Только тогда парень согласился. Сообща соорудили легкий навес, сделали под ним небольшую печурку. Готовить стало удобнее. Было уже однажды, когда при приготовлении пищи на костре внезапно хлынувший дождь залил костер, и отряд остался без горячей пищи. С той поры, если позволяла обстановка, на обед у партизан всегда была горячая пища. И насчет железной дороги Саша сказал не для красного словца. После того, как в отряд прибыли новобранцы и принесли с собой тротилы подрывную машинку, он только о том и думал. Никакой взрыв на артиллерийском складе не перевесит диверсию на железной дороге. В мирное время, а тем более в военное, железные дороги и шоссе своего рода сосуды, питающие фронт. Перережь их, и сорвутся многие военные операции, увеличатся потери личного состава. Фронт всегда, ежесуточно, в любую погоду требует поставок боеприпасов, топлива, продуктов, техники, эвакуации в тыл раненых. Потому охраняются дороги всегда совсем тщанием. Понятно, от взрыва одного пути фронт не замрет, но ведь и партизанский отряд в тылу немцев не один. То в одном месте рванет, то в другом обрушится. На восстановление уходит время, силы, труд и деньги. Любая война – это люди и деньги. Вот и решил Саша пойти к железной дороге, чтобы разведать обстановку. С собой взял молодых партизан, Кирьянова и студенца. Надо молодежь натаскивать. Если их все время на базе держать, то в дальнейшем толку с них не будет. Бойцы должны воевать, а не проедаться в лесу. Саша заранее приготовил маскировочную сеть из рыбацкой и вплел в нее пучки травы, листья, веточки. «Что ты мудришь, командир?» – подначил его Покитька. «А вот мы сейчас проверим. Я из схрона выйду и далеко уходить не буду. Не дальше пятидесяти шагов. Через пять минут все желающие пусть попытаются меня найти. Время для поиска даю четверть часа. Кто найдет, получит мой пистолет». Искать вызвались все, кроме разве что часовых. Впрочем, их в схроне не было. Закончив приготовление, Саша выбрался из схрона. Он отбежал шагов на двадцать, улез на дерево, устроился на развилке и накинул на себя сеть. Вскоре из схрона выбрались партизаны. Среди них был комиссар Покитько, старшина Шередин и сержант Трагозин. Они разбрелись от схрона в разные стороны, осматривали едва ли не каждую кочку. Саша смотрел сверху на это броновское движение, и его душил смех. Двое молодых партизан встали прямо под деревом. Нет командир здесь, наверняка дальше оговоренных полусотни шагов ушел. Не, он не такой, ищем плохо. Так и сержант со старшиной найти не могут, а они поопытнее нас. Тогда чего стоим, вдруг нам повезет. Партизаны ушли, а Саша перевел дух, хоть задание учебное, а интересно. Прошло отведенное время, Покитиков вышел на середину и встал недалеко от навеса над печью. «Все, командир, сдаемся!» Саша спрыгнул с дерева. Молодежь взвыла от возмущения. «Мы так не договаривались, чтоб на дереве!» «Разве с врагом договариваться надо?» «Его требуется перехитрить. Вам наука будет, а пистолет при мне останется». «Их вы!» «Ни один голову не поднял, все только под ноги смотрели». Следующим утром Саша и с ним двое партизан ушли к железной дороге, направление можно было не спрашивать. Когда шел поезд, до расположения базы долетал едва слышимый глухой звук, и гудки паровозные различимы были. К полудню они вышли к железной дороге. Немцы и в самом деле предприняли серьезные меры по охране пути. С обеих сторон от насыпи на сотню метров был вырублен под корень лес. А понаблюдав, партизаны установили, что каждые полчаса по четному пути проходила мотодрезина с солдатами, потом она же шла по нечетному пути назад. За день наблюдения прошло около десятка поездов в сторону фронта и немногим меньше в тыл, причем перед каждым паровозом шла платформа с мешками, набитыми землей. Если на путях будет установлена мина нажимного действия, она сработает под платформой. Тяжелый паровоз просто столкнет с пути поврежденную платформу, а кусок разрушенного рельса проскочит по инерции. При взрыве мины весом 2-5 кг тротила из рельса выбивается кусок сантиметров 30, а то и меньше. Все зависит от грамотной установки, а стало быть от опыта минера и самого рельса. Это только непосвященному кажется, что все рельсы одинаковы. Как бы не так, для пути с большой нагрузкой рельсы кладутся марки r 65 а, к примеру, на подъездные пути r Р-35. Цифра указывает на вес 1 метра рельса, и шпалы на нагруженных перегонах кладутся чаще. Поезд лучше подрывать на уклонах или кривых участках, а самый большой урон поезду наносит взрыв на мосту. Тогда немцам придется восстанавливать и мост, и рельсы. Да еще попробую расчистить завал вагонов, собрать уцелевшую технику. Мост – лакомый кусок для любого диверсанта. Но и охраняется он всегда караулом с обеих сторон. И никто из гражданских по мосту не пройдет, ни женщина, ни старик. Срежут их из пулемета еще на подходе. Был на железной дороге мост, пошли к нему партизаны. Вот только как подобраться и взорвать его? На въезде-выезде пулеметное гнездо, караул не меньше пехотного отделения. Чтобы их перебить, селенок у отряда не хватит. Известно ведь, на одного человека в обороне не меньше трех наступающих быть должно. Но потери будут ужасающими. Кроме того, немцы по телефону могут вызвать подмогу с ближайшей станции. Тогда придется уносить ноги, если еще будет кому. Есть еще два варианта подрыва. Подобраться по реке в или на лодке к быку и заложить под него заряд. Если у немцев прожектора есть, тоже рискованный вариант. Или же подобраться по рельсам. Если охрана не подпустит гражданских, то может подпустить своих, немцев в форме. А еще лучше на дрезине подобраться. Сашу эта мысль заинтересовала. Может и авантюра, однако может и получиться, только надо каждую мелочь продумать. На базе Саша решил посовещаться с кадровыми военнослужащими, объяснил свою задумку насчет Дрезины. Рогозин сразу с места рубанул. «Не вижу проблемы. Снять немцев из пулемета и все дела». «Ага, и Дрезина поедет дальше, увозя трупы. Ее остановить сначала надо». «Не подумал», – почесал затылок Сергей. «Тогда надо положить на рельсы дерево или шпалу», – предложил Шередин. Не покажется немцам странным, что на железнодорожных путях вдруг дерево появилось. Они же деревья на сотни метров вокруг вырубили. Зато остановятся, а мы тут из пулемета как... не лучший вариант. Пулями можно мотору дрезина зацепить, тогда все на смарку. Хотелось бы, чтобы дрезина целая осталась, на ходу. Ее остановим немцев в расход. Сами их форму надеваем и к мосту. Ну а там без стрельбы, конечно, не обойтись. «Сам же говорил, там охрана с двух сторон. Пока мы с одной стороны с охраной бой завяжем, другая ждать не будет. А у них пулемет. Мост заминировать не успеем, всех положат». «Да, пожалуй. Тогда придется минировать пути, а не мост. Но поближе к мосту, чтобы поезд мост разрушил». «Может, просто поезд взорвем? По-любому поезд под откос пустим, урон нанесем». Александр подумал и решил согласиться. Но по-настоящему испытанных бойцов в отряде, кроме него всего двое, Шередин и Рогозин, как остальные себя в деле поведут, неизвестно. Одно дело продукты со склада грузить, когда часовые уже сняты, а другое – под обстрелом быть. Да не убегать, а давать отпор, когда голову поднять страшно. Пожалуй, в самом деле надо начинать с простого. Решив так, Саша вздохнул с облегчением. «Тогда завтра идем подрывать железную дорогу. Со мной идет Рогозин и двое из молодых. Сергей, сам решишь, кого брать». Утром Саша положил в Сидор свою маскировочную сеть, тратил провода, подрывную машину. Весь мешок получился увесистым. Ничего, назад нести легче будет. Они добрались до железной дороги, залегли. Саша натянул на себя маскировочную сеть. «Сергей, ты с ребятами на охране, я потихоньку к рельсам сползаю, как дрезина пройдет, поставлю мину и назад. Слушай, батька!» Саша удивился, так его раньше никто в отряде не называл. «Как ты сказал?» «Батька, тебя в отряде все так зовут, не знал?» Саша лишь головой покачал, оставив рядом с Сергеем подрывную машинку, он пополз к рельсам. Удалось проползти большую часть пути, как послышался звук мотора, перестук колес, и вдали показалась мотодрезина. Саша распластался в небольшой ямке, поправил на себе сеть. Дрезина шла медленно, километров 20 в час. Один из солдат смотрел на пути, трое остальных глазели по сторонам, держа автоматы на изготовку. Они проехали, не заметив Сашу, а у него было ощущение, что один из немцев смотрит прямо на него и вот-вот выстрелит. Саша подождал, когда дрезина скроется из виду, и побежал по рельсам. Упав на колени, руками разгреб щебень между шпалами, заложил тротиловые шашки прямо под рельс, воткнул в одну из них детонатор и присоединил провод. Присыпал шашки, похожие один к одному на куски хозяйственного мыла щебнем, и пошел назад, разматывая провод и, по возможности, укладывая его в островки травы. Хорошо, что провод советский, черный, а не немецкий, синий, на фоне земли не бросается в глаза. Даже с близкого расстояния заметить мину было невозможно, что уж говорить о движущейся дрезине. Он добрался до своих и подсоединил провод к взрывной машинке. Теперь все было готово к взрыву, надо было лишь прокрутить ручку и нажать кнопку, и тогда как... Только что толку рвать рельсы? Необходимо запастись терпением и дождаться поезда. Время шло, прошло минут сорок, по одному из путей прокатила мотодрезина с солдатами. Саша напрягся, боясь, что они обнаружат заложенную мину. Но нет, немцы проехали, как обычно. Вдали раздался гудок паровоза, и над лесом показались клубы пара. Потом уже показался сам паровоз. Тяжело пыхтя, отплевываясь в разные стороны струйками пара, он тащил за собой тяжелый состав. Мощные вздохи паровой машины, как дыхание огромного животного, свидетельствовали об огромном весе эшелона. Состав шел быстро, конечно, применительно к паровой тяге, километров 60-70. Паровоз с платформой впереди был все ближе, уже четко видны цифры на паровозной будке, свастика на водогрейном котле. Саша трижды крутанул ручку подрывной машинки и положил большой палец на кнопку контакта. Платформа с мешком прошла мину, потом на нее въехал ведущими колесами паровоз, и Саша нажал кнопку. Из-под колес паровоза сверкнуло пламя, послышался взрыв. Два килограмма тротила сделали свое дело. Паровоз повалился на бок, продолжая двигать дышлами. Под лучами солнца блестели отполированные бандажи вращающихся колес. Таща за собой вагоны, паровоз лег на бок. Поднялась туча пыли, грохот стоял такой, что заложило уши. Металл гнулся и рвался, скрипел, визжал и громыхал на все лады. «Здорово!» – закричал кто-то из молодых. А Саша уже тянул к себе провод. Он укоротился на оторванную взрывом часть, но все еще был длинен, и его можно было использовать еще раз. От паровоза валил пар, потом раздался сильный хлопок, разорвало котел. «Уходим», – скомандовал Саша. «Батька, разреши сбегать к эшелону, интересно? А если немцы на дрезине?» «Не успеют, мы быстро!» Саша слегка помедлил, парни же приняли его молчание за согласие и рванули к эшелону. Рогозин только сплюнул с досадой. «Учил их, учил, а они, интересно, ну прямо дитятки малые». Впрочем, парни вернулись быстро, да еще с каким-то ящиком. Ящик явно был тяжел, они несли его вдвоем за ручки. Парни тяжело дышали, по лицам катился пот. «Вот что в вагонах, там все усыпано такими». Саша присмотрелся к маркировке. «Так это же патроны П-08-9-19 мм к немецким автоматам и пистолетам. За то, что ящик притащили хвалю» а за то, что без разрешения кошелону побежали два наряда на кухне, дрова колоть, воду таскать. «Товарищ командир, теперь сами несите свою добычу, шагом марш!» Саша с Рогозином шли налегке, только со своим оружием. Парни же всю дорогу несли тяжелый ящик и вымучились, отбив себе руки. Его удобно было нести первые сто метров, а дальше он как будто налился тяжестью, что пройденный километр все тяжелее и тяжелее». Уже недалеко от схрона парни взмолились. «Товарищ командир, можно мы ящик оставим и вернемся за ним завтра?» «Сержант, заберите у них ящик!» Сержант едва слышно выругался, но ящик взял, благо идти было не больше километра. До базы добрались вымотанными, выдохшимися. Часовой первым делом осведомился. «Ну как?» «Как видишь, с трофеем идем!» – огрызнулись молодые. На полянке сидели несколько партизан, с которыми комиссар проводил политбеседу. Вот трепач», – подумал Саша, – «языком молоть, не поезда подрывать». Комиссар легко поднялся навстречу. «Можно поздравить с успехом?» «Можно», – выдохнул Сергей и сбросил с плеча тяжелый ящик с патронами. «Ура советским партизанам!» – тут же отреагировал Пакитько. Не «Небось, проголодались? Прошу к столу». Под навесом на маленьком столике из досок, где готовил повар, тут же появились тарелки с горячими щами. Пока диверсанты ели, вокруг собрались свободные от службы партизаны. Всем хотелось узнать подробности. Едва подрывники положили ложки, как со всех сторон посыпались и вопросы. Отвечали молодые, в красках живописую подробности. Особенно расписывали вид покореженных вагонов, И то, как они не побоялись вытащить из разбитого вагона ящик патронов. Вы, главное, не забудьте о нарядах на кухню. Парни сразу сникли. Это за что? Поинтересовались партизаны. Пусть расскажут. О чем говорили молодые, Саша не дослушал. Комиссар отвел его в сторону. Сколько вагонов в эшелоне было? Деловито поинтересовался он. Разве я их считал? Удивился Саша. А как же? Надо было. Мне ведь отчет о боевой работе составить надо. Вот и пиши. Артиллерийский склад уничтожили, продуктовый склад взяли и пустили под откос эшелон с боеприпасами. А немцев сколько убито? На обоих складах в общей сложности человек десять, а в эшелоне неизвестно. Скромные какие-то цифры. Давай напишем тридцать, солиднее будет. Саша возмущенно фыркнул. Ты пиши сколько есть, липу писать не надо, иначе к концу года наш отряд по бумагам всю немецкую армию уничтожит. «Хорошо», – задумался комиссар, – «но ведь с нас результаты работы спросят». «Мы что, в колхозе? Да и как мне считать немецкие потери?» Разошлись они с комиссаром в вопросе подсчета потерь. Привыкли при советской власти все считать и победы приукрашивать. Хуже того, что успехи старались приурочить к праздничной дате – дню Октябрьской революции, дню рождения Ленина, да мало ли таких дней было – Саша от этого воротила, война вещь непредсказуемая, и невозможно выдать на гора победу к юбилею любимого вождя. Бред какой-то. После диверсии на железной дороге бойцы повеселели. Те, кто уже участвовал в вылазках, только об этом и говорили, остальные тихо завидовали, ожидая, когда и до них дойдет очередь. Через день отдохнув, Саша решил наведаться к месту подрыва поезда. Интересно было посмотреть, как быстро немцы сумеют восстановить дорогу. Он ушел один, натянув маскировочную сеть. К его огорчению поезда по дороге уже ходили, о подорванном эшелоне напоминали только островы нескольких разбитых вагонов. Грузы, наиболее сохранившиеся вагоны, немцы уже успели убрать. Да и сейчас на месте крушения возилась ремонтная бригада. Рабочие были из наших железнодорожников, руководили работами немцы. Рыча трактор сгребал в сторону от дороги мусор. Саша уже собрался было уходить, как сбоку увидел мелькнувшую тень. Он медленно повернул голову. От железной дороги в лес уходили трое в маскировочных халатах. Судя по стандартным стальным шлемам М-35 и оружию, это были немцы. Форма была укрыта под маскировочными костюмами. Не понравилось это Саше. В душе он ожидал, что немцы в отместку за подрыв эшелона устроят со своей стороны какую-нибудь пакость вроде облавы или минометного обстрела леса, а тут только трое, причем не пехотинцы, на тех форма цвета фельдграу, маскировочных костюмов нет, да и вооружены немцы в тылу в основном карабинами Маузер 98К, это же явно классом выше. В голове сразу всплыло, говорил же Анатолий Терентич, как звали представителя подполья, о том, что немцы для борьбы с партизанами создали ягд команды. Сейчас точно такой случай. Сашу немцы не заметили, хотя были в 30 метрах. Помогла доморощенная маскировочная сеть. И то, что немцы явно не рассчитывали встретить партизана так близко от места подрыва эшелона. А еще то, что он лежал неподвижно. В лесу глаз в первую очередь видит то, что движется. Вот потому он их обнаружил, а они его нет. Саша решил отпустить немцев подальше и двигаться за ними. Надо понаблюдать, куда они пойдут. Если приблизиться к схрону, постараться уничтожить. Эх, жалко, гранат он не взял. Рано или поздно немцы остановятся на отдых. Вот здесь бы их всех сразу и прищучить одной гранатой, а кто выживет, добить ножом. Немцы неспешно удалялись в лес, и что Сашу насторожило, без шума и почти не оставляя следов. Саша пропустил немцев вперед, подождал немного и двинулся за ними следом. В том, что это именно егеря, он убедился быстро. Шли они гуськом, метрах в десяти друг от друга, чтобы одной очередью не срезало, смотрели под ноги, чтобы на мину не наступить. А еще следы искали. Вот один остановился, жестом подозвал к себе других, показал что-то на земле. Двое других кивнули, и все вместе они пошли дальше. И ни слова между собой. Объяснялись только жестами, как во вражеском тылу. «Очень занятно», – отметил про себя Саша. «Подготовка, как у войсковой разведки». Он сразу понял, это серьезные ребята. Дождавшись, когда они скроются в лесу, Саша пошел по их следам и остановился там, где останавливались егеря. «Что интересного они тут увидели?» «Нашел. На земле был высохший след армейского ботинка, причем след приметный. На подковке не было ни одного гвоздика. Что-то смутно мелькнуло в памяти, где-то он уже видел такой след. Точно вспомнил. Михась из молодых. Они позавчера несли ящик с патронами. Груз был тяжелый, вот след и впечатался глубоко. И как молнии, егеря по их следу идут». А «Охрана схрона сплошь из молодых, выучка слабая. Для егерей такие – подарок судьбы. Тихо зарежут, и никто в лагере не услышит даже. А что им стоит потом в схрон пару гранат швырнуть? В несколько минут отряд просто прекратит существование. Для опытных егерей уничтожить молодняк, как лисе в курятнике цыплят передушить, вроде развлечения. И сигнал тревоги не подать, связи нет. Придется ему заняться егерями самому». Похоже, подготовка у него с егерями одинаковая, но их трое, а он один. Впервые он столкнулся с противником, равным ему по силе. Его, так же, как и их, учили действовать в отрыве от своих войск, без поддержки танков, авиации и артиллерии. Надо не отпускать их далеко, выждать удобный момент и, если получится, поодиночке уничтожить. Но убив одного, он сам превратится в дичь, в цель для охотников. Именно так с немецкого переводится слово «ягд». Саша направился за егерями. Хоть и опытные они воины, а все же не бесплотные духи, тоже за собой следы оставляют. Там на кустике листья сбили в другом месте, на влажной почве под деревом, четкий след ботинка. Причем след интересный, раньше он таких не встречал. Видимо, особая экипировка, след рубчатый, глубокий, в таких ботинках хорошо по снегу и грязи ходить, подошвы не скользят, и шли игеря след вслед, хоть снега и не было. Если бы Саша сам не видел, что их трое, то по следу ни за что не догадался бы о численности группы. Все органы чувств у Саши работали с предельным вниманием, и это уберегло его от ошибки но он запах чего-то съестного, остановился. Потом и вовсе лег в траву и пополз. И только тогда увидел спину последнего егеря. Группа остановилась для легкого перекуса. Вот и обертка целлофановая из-под сала. Продуктами в такой упаковке снабжают специальные части. Парашютистов, военных альпинистов, разведчиков, диверсантов. Теперь Саша знал, что и егерей тоже. Он поднял упаковку и посмотрел на свет. Надпись на немецком «Дата изготовления. Совсем свежее производство. Август 41 -го. Наверное, из захваченных немцами трофеев сделано. Много скота, коров и свиней было захвачено ими в начале войны. Людей, и оборудование с заводов не успевали эвакуировать. Даже валюту и золото в банковских хранилищах не успевали вывести. Чего уж там говорить о живности» и обидно ему стало. Он на своей земле от врага прячется, как вор в чужом доме, а егеря выслеживает партизан, как хищник жертву. Ну, суки, будет вам охота. До смерти, до последнего вашего шакалива вздоха. Одно он упустил позавчера, о чем сейчас остро жалел. Надо было следы путать, по ручью пройти. Парней пожалел, они ящик с патронами тащили. Теперь его жалость боком выходит, а если уж честно совсем, то и лень было. После диверсии, после нервного напряжения хотелось как можно быстрее попасть к своим, поесть горячего, отдохнуть. Впредь будет наука. Никогда не отступать от правил. Они пролитой кровью написаны. Саша шел по следу беззвучно, время от времени поглядывая под ноги. Егеря и сейчас попытались схитрить, следы внезапно разошлись. Саша решил не забивать себе голову и пошел за средним егерем. Метров через пятьсот следы снова сошлись, группа собралась. Внимательность выручила Сашу еще раз. Он уже собирался поставить ногу, как заметил тоненькую проволочку, пересекающую цепочку следов. Еще бы чуть-чуть, и он бы задел за нее. Саша опустился на колени и посмотрел, куда ведут концы проволоки. Один конец проволоки был привязан к деревцу, а второй – к чеке гранаты. Граната была немецкой с длинной деревянной ручкой, слабее наших РПГ или f 1 Но все равно, кто заденет эту проволочку, в лучшем случае ранен, будет в худшем – убит. А егеря, услышав близкий взрыв своей ловушки, поймут, что по их следу кто-то шел. Саша перерезал ножом проволочку у дерева и уже без опаски отвязал ее от веревки играющей чеки. У немецкой гранаты перед броском надо было вывинтить фарфоровый колпачок из торца ручки и дернуть за него. К фарфоровому колпачку была привязана веревочка, приводящая в действие терочный запал. Александр закрутил колпачок на место и сунул гранату ручкой за ремень, самому еще пригодится. Предусмотрительные егерята даже ловушку на своих следах оставили. Стало быть, работают в полную силу, без скидок на свой тыл. И чем больше Саша узнавала о егерях, тем тревожнее было у него на душе. До схрона оставалось километров семь. Должны же они хоть где-то остановиться. Пройденный путь для егеря ерунда, но они шли по незнакомой местности, ориентируясь по оставленным партизанами следам и карте. И потом они должны быть в напряжении, едва ли не каждую минуту ожидать внезапного выстрела. И как нагадал, немцы остановились. Саша уловил едва слышимый разговор, да и то из-за порыва легкого ветерка. Встали немцы. Саша снял автомат с предохранителя. Если это сделать позже, немцы могут услышать щелчок. Держа автомат в правой руке, он пополз. Немцы стояли на маленькой полянке, сложив в кучку ранцы. Один из егерей стоял к Саше спиной двое боком. Александр, не раздумывая, вскинул автоматы и дал длинную очередь. Егеря упали. Одного он, без сомнения, завалил, очередь пришлась точно в спину, и Саша даже успел заметить, как он попал. На форменной куртке немца появились входные отверстия. А вот насчет оставшихся двоих он не был так уверен. Немцы упали, но ранены они или убиты. Может, просто реакция хорошая, и упали, чтобы уберечься от огня? Ответ он получил тут же. Хлопнул пистолетный выстрел, и пулей срезала ветку дерева прямо у него над головой. Вот гад, прямо снайпер. Саша откатился в сторону. Резкая и мгновенная боль в бедре напомнила ему о том, что за поясом у него находится граната. Он вытащил ее из-за пояса, выдернул колпачок, но метать ее в немцев сразу не стал, выждал пару секунд. «У этих гранат время горения запала сравнительно долгое, 4,5 и пять секунд, и если бросить гранату сразу, немцы могут успеть швырнуть ее назад». Он кинул гранату. Громыхнул взрыв, осколки гранаты вонзились в дерево, за которым лежал Саша. Но кого-то из немцев задело, он явно слышал скрик боли. «Стало быть, ранен. Один егерь остался в живых, или двое?» «Эх, сейчас бы еще одну гранату, но чего нет, того нет». Стараясь не шуршать, Саша отполз правее и устроился за деревом. Отсюда было лучше видно, на прежнем месте обзор закрывал куст. Вот незадача. На полянке лежал только один убитый егерь, и в центре ранцы, изрешеченные осколками. Скорее всего, они приняли на себя часть осколков, и именно этим уберегли егерей. Если их осталось двое, то они настороже и знают теперь, что он один, ведь огонь-то велся из одного ствола, они обязательно попытаются его убить. В егеря набирались добровольцы из всех родов войск, бывшие до войны охотниками и проводниками. Лес они знали не понаслышке, да и обучены были прекрасно. Только вот промашку дали, собрались всей группой, чем и воспользовался Саша. Но второй раз такую ошибку они постараются не допустить. Александр дал очередь между деревьями, целясь понизу, над землей и тут же перекатился. Из ударил выстрел, Саша отсоединил пустой магазин и вставил в горловину приемника полный. Размахнувшись, он закинул пустой магазин в кусты. На шум падения егерь среагировал сразу, выпустив по кустам очередь. Саша тут же дал ответную и снова перекатился. По дереву, за которым он только что лежал, зачавкали пули. Вот гад, метко стреляет. и Реакция «Будь здоров». Вдруг какое-то неведомое ему до сих пор чувство интуитивно заставило Александра обернуться. Он не поверил своим глазам. С пистолетом в руке к нему подбирался второй егерь. Пока что он только мелькал метрах в десяти. Шел беззвучно, как привидение. Не человек, призрак. Поведя стволом, Саша дал длинную от живота очередь. Егерь упал, и тут же автоматная очередь прозвучала с другой стороны. Если бы не березы, быть бы Александру убитым. И все-таки одна из пуль зацепила ему плечо. Не сильно, по касательной разодрав одежду и слегка оцарапав кожу. Значит, их оставалось двое. Жив ли тот, в кого он стрелял? Александр давно усвоил простую истину – нельзя оставлять за спиной живого врага. Однако войну на два фронта он не выдержит. Немцы из ягд команды противники сильные и серьезные. Держа на готове автомат и не спуская глаз неподвижно лежащего тела, Александр подполз к егерю. Готов. Егерь не дышал, мертвые глаза смотрели в небо. Значит, остался один. Это хорошо, это шанс, что он его завалит. Ползком Саша вернулся на прежнее место, дал пару выстрелов и переменил позицию. В ответ никто не стрелял. Небось, каверзу задумал немец. Саша ползком обогнул полянку. Немец был здесь, вернее, его позиция. Валялись стреляные гильзы, обрывок оболочки от использованного бинта. Стало быть, граната его все-таки задела. Потому он и отвлекал Сашу стрельбой, чтобы второй в обход смог подобраться к нему. Раненый – это славно. Вон капельки крови на земле видны. Кровопотеря хоть и небольшая, но свежая рана по-любому болит, отвлекает внимание. И планы у него поменялись наверняка. Теперь он будет думать только о том, как побыстрее выбраться. Убраться из леса, попасть к своим, уцелеть. Только убить его надо непременно. Иначе он покажет направление, в котором ушли партизаны. И в скорости можно будет ждать в лесу карательную роту, а то и батальон. Саша начал разглядывать следы на земле. Сначала немец уходил на запад, но потом следы его повернули на юг, к железной дороге. Уйти спешит, пока не ослабел. Об осторожности забыл, то здесь, то там, ветки сломаны. Не заботился уже Егере о следах. Как можно быстрее из леса убраться хочет. Или настолько ослаб после ранения, что хватается за деревья, чтобы устоять к тому же он один и находился в величайшем напряжении, опасаясь выстрела в спину. Саша шел по следу, кое-где ему даже попадался сломанный кустарник, видимо немец падал. Пока Александр егеря не видел, но разрыв между ними был невелик, слишком мало времени прошло, да и скорость передвижения егеря была невелика. Впереди было небольшое болотце, мелкое, проходимое, Саша решил обогнуть его слева, посуху он немца обгонит. Он рванул бегом и успел. Егерь только-только преодолел болото и выходил на твердую землю. На его бедре и предплечье с левой стороны были намотаны бинты. Они пропитались пятнами крови и болотной жижей. Немец жадно хватал ртом воздух и оглядывался назад, опасаясь преследования. Свой автомат он бросил в болоте. Для раненого оружие было слишком обременительной ношей – На поясе егеря Саша разглядел кабуру с пистолетом и ножны. Он дал егерю выбраться на сухую землю. Тот сделал последний шаг и упал в изнеможение. «Хэнде хох!» – скомандовал Саша, наставив на него автомат. «Сам он стоял за березкой метрах в десяти от егеря. Назад немцу не уйти. Преодолеть болото второй раз сил не хватит, а впереди противник». Егерь помедлил, повернулся на живот, опираясь на руки, встал на колени и поднял руки над головой. «Расстегни пояс и отбрось его». Продолжая держать егеря на мушке автомата, Саша вышел из-за дерева. Немец понял сказанное, видимо, знал русский язык. Он опустил руки к пряжке ремня, потом нащупал клапан кобуры и ухватился за рукоять пистолета. Саша дал короткую в три патрона очередь. Пули угодили егерю в грудь, швырнув его на спину. Саша подошел к егерю вплотную, мертвый, мертвее не бывает. Он вытащил из кобуры егеря пистолет, запасную обойму и сунул все это себе в карман, пригодится кому-нибудь из партизан. Взгляд Александра скользнул по ножным он нагнулся и вытащил нож. Холодное оружие Саша любил и уважал, и нож его просто восхитил. Отличная золингеновская сталь. Черная матировка на лезвии с односторонней заточкой и прекрасная обрезиненная рукоять с выемками под естественный хват. Саша расстегнул пояс немца, стянул ножны и прицепил их на свой пояс. Свой нож он подарит кому-нибудь, а сам будет носить этот. Более красивого и совершенного клинка он не видел, егерь явно был знатоком. Но теперь нож немцу ни к чему, а Саше послужит. Хотел еще обыскать карманы, да махнул рукой. Егерь был весь в тине и противной липкой жиже, только руки пачкать. Саша подтащил его к болоту и столкнул в черную стоячую воду. Потом осмотрел берег. Вроде никаких следов не видно, группу, конечно, охватится, такого уровня специалисты, профессионалы своего дела не могут исчезнуть бесследно. Только этот егерь ко дну пойдет, а двух других еще поискать в лесу придется. Саша вернулся по своим следам к месту боя с егерями и заглянул в оставшиеся ранцы. Ого, они были полны едой и запасом патронов. Один он такую тяжесть не унесет. Повесив на плечо два трофейных автомата и один ранец, Александр двинулся к себе на базу. По пути наткнулся на ручеек и прошел по нему метров сто. Какая-никакая защита от собак и тех же егерей. Кто сказал, что эти егеря у немцев последние? До базы оставалось километра полтора, когда навстречу Александру выбежали Рогозин с ручным пулеметом в руках и пятеро молодых партизан. Все они тяжело дышали, по лицам крупными каплями катился пот. «Жив? Да ты ранен!» – воскликнул Сергей. «А часовой прибежал ко мне, докладывает взрыв, и направление показывает, в котором ты, батенька, ушел. Ну, мы и подхватились, на выручку к тебе, стал быть, побежали». Пулей царапнуло немного, покосился Александр на свое плечо. «Егерей по нашему следу после диверсии пустили. Пришлось повоевать немного. Хлопцы, держите автоматы, не все же мне железо таскать. Там километрах в трех отсюда ранцы немецкие со жратвой и патронами остались, надо бы забрать. Сергей, пойдешь в лесок, где болотце, помнишь это место?» «Найду». Не доходя до него, немного полянка. Там два немца убитых лежат и их ранцы». С собой возьми двух ребят, заберите трофеи. Выполню. Пулемет парням отдай. С собой возьми автомат, сподручнее. Да, кстати, когда будешь возвращаться, по ручью немного пройди. Не равен час немцы собак пустят, тогда нам не сдобровать. Саша с тремя бойцами пошел в отряд. Часа через два вернулся Сергей с партизанами. Они принесли трофеи. Кроме трех ранцев, они принесли два пистолета, немецкую осколочную гранату и планшет. Саша укорил себя. Мог бы и сам Егерея обыскать. И карту принести.